Глава тринадцатая. Приехали. Понял я, когда машина остановилась. Глаза были закрыты, и я не видел, что творится за окном. Так же я не чувствовал, как машина остановилась. Да даже Тау Лонг никак не пошевелился и не прокомментировал наш приезд. Словно какое-то шестое чувство подсказало, что наш маршрут закончился. Тяжело выдыхая, я оторвал спину от сидения и начал медленно потягиваться. Совершенно не спеша встать. Таулонк уже вышел, а я все еще тянулся, разминая затекшие мышцы. И только после этого, медленно, едва и два шевелясь, начал сдвигаться к открывшейся. И, кстати, как оказалось, единственной двери в салоне, потому что все остальные оказались декоративные. Солнце неприятно ударило в глаза. К моменту нашего приезда во дворец оно уже стало садиться. Рядом со мной стояло несколько бойцов в тактической броне и с автоматами, и несколько слуг без защитных комбинезонов. Чисто визуально оценил их и, выбрав самого, на мой взгляд, опытного, спросил у него: "Знаешь меня?" "Да, господин", ответил мужчина с поклоном. "Мне нужна связь с кем-нибудь из моих слуг. Организуй", спокойно сказал я зрелому мужчине тридцати лет. "Да, господин, сделаю", тут же сказал он. "Подскажите, где вас найти?" "А буду с лордом", ответил я, прекращая разговор и пошел за ждущим меня около дверей Таулонгом. Где находится лорд дракон в данный момент, слуги знают, поэтому в том, что опытный слуга найдет нас, я не сомневался. Таулонг смотрел на меня оценивающим взглядом и, наверняка, хотел что-то сказать, но, видимо, что-то все же заставило его промолчать. Мы шли недолго. Из подвального помещения гаража не выходили, а зашли в длинный коридор, который был закрыт неприметными дверями. Там мы свернули в комнату, на двери которой было написано «служебное помещение». Там обнаружилась еще одна дверь, только на этот раз это была не обычная дверь, а огромный металлический монстр. Дверь была открытой, и это было хорошо, иначе я не понимаю, как бы мы ее открывали. Из-за этого я сделал вывод, что мы попали в бункер. Тот электрический замок, прокомментировал Тау Лонг, увидев, как я рассматриваю вентиль посередине двери, и потом продолжил: и еще она открывается и закрывается тоже с помощью электричества. Неслышно хмыкнув, пошел за ним дальше. Дверь выглядела так, будто ей лет пятьдесят, и она была сделана просто из куска металлической породы. Каким образом она стала электрической, я не понимал. Идти было недолго, два лестничных прохода, и мы перед еще одной дверью. Но уже современной. И, что странно, круглой. А подобные двери делают в банках. Довольно серьезная штука, опять для меня прокомментировал Тао Лонг. Техники мастер держит минут пять-десять, но если он перестарается, то полностью разрушит механизм и не сможет открыть вообще. Я кивнул, обозначая, что услышал его. Не знаю, для чего он вдруг решил провести мне экскурсию, но это выглядит странно и подозрительно. Нас сопровождали двое слуг, которые были на парковке без шлемов, хотя один из них был скорее помощником, потому что носил с собой сумочку с планшетом и какими-то бумажками. В тот момент, как мы подошли к красной полосе, прочерченной на полу, дверь с легким шипением стала открываться. Сразу стало слышно, как защелкали рычажки внутри двери, и из небольших отверстий повалил пар. «Оставайтесь здесь», — сказал Лонг слугом и зашел внутрь. Я опять следом. Мне, конечно, было интересно, куда мы идем, но потом я понял, что знаю, что это за место. Оказалось, догадывался я верно. Попал я в самое сердце клана, оперативно-аналитический центр, Здесь и именно здесь сосредоточено все богатство клана. Об этом месте говорили шепотом, о том, что оно есть. И даже говорили, что кто-то кого-то знает, кто тут был. Естественно, это была детская шутка. И тем не менее, теперь я вхожу в святая святых клана. Помимо того, что отсюда идет непосредственное руководство всей защитой клановых территорий, так через это место проходит вся информация не только по нашему клану, но и по всему, до чего может дотянуться клан. Информация и денежные потоки также проверяются здесь. Задача каждого соклановца — пополнять информацию в клане для потомков. Так нас всех учили в клане. Проходя мимо двери, я увидел подорвавшегося дежурного. Он стоял ровно и пожирал Тао Лонга взглядом. «Где нас ждут?» — спросил Тао Лонг. «В комнате психологической разгрузки», — четко ответил мужчина. «Хорошо, занимайтесь», — сказал лорд и уверенно пошел по коридору в то место, которое хорошо знал. Я шел за ним по длинному коридору, и у меня возникало дежавю. Точно так же я шел по длинному темному коридору вместе с Ми и для того, чтобы пострелять из пистолета. Даже запах тут был такой же. Здесь было такое же мрачное место, в котором не было красоты. Был лишь голый функционал. Никаких росписей стен, плиток или других милых любому китайцу мелочей. Лорд остановился так неожиданно, что я чуть в его спину не врезался. Открыв дверь, он быстро зашел внутрь. Мне же опять пришлось следовать за ним. Что примечательно, кроме цифры четыре на двери ничего больше не было. Также не было ничего, что говорило бы о том, что это комната психологической разгрузки. Обычное помещение по размерам напоминало кабинет Тау Лонга. Такое же расположение столов и компьютеров. Что примечательно, ждали нас старейшины. Причем сидели они на тех же самых местах, как и тогда, когда мы встретились с ними в прошлый раз. И, скорее всего, это у них что-то дозначит.、Да、«Наконец-то!» — заявил во всеуслышание Ланг. «Давайте быстрее, вы уже полчаса как должны были быть тут». «Как получилось, так и приехали», — поморщился Тау Лонг. «Рассказывайте». «Нет, пока не будем», — поднял руку Ланг. «Это почему это?» — немного агрессивно спросил Тау Лонг. «Мы не исключаем провокации», — заявил кто-то из старейшин, но я не увидел кто, так как сидел немного в стороне. Какой провокация? О чем? Так спокойно. Сейчас я все разложу, громко сказал старейшина Ланг и проехался вокруг столов и стульев, остановившись на том самом месте. Старик изрядно нервничает, как и все тут присутствующие. Понял я. Мы пока не будем ничего рассказывать, так как у нас появилось несколько вопросов Карсению. Не знаю, что он об этом думает, но вопросы, которые возникли, мы тоже задавать не будем, чтобы не сбить смысли. Мы хотим, чтобы он рассказал, как все произошло с того момента, как он сел в вертолет. Немного скривившись, ведь мне сама муха хотелось послушать, а не вещать неизвестно сколько, я смирился с тем, что нужно сначала все рассказать. Все внимательно меня слушали и никто не перебивал. Если бы муха была в комнате, то помимо моего голоса ее бы точно было бы слышно. Старейшины так слушали, что казалось, даже дышали реже. Рассказ закончился на том моменте, как я выехал из больницы. Так, тут все понятно. Остановил меня Ланг и уже старейшим. Вы позволите? Давай. Кивнул главный, старейший, имя которого я знал, но в этот момент почему-то забыл. У нас накопилось несколько вопросов, которые просто не укладываются ни у кого в голове. Подъехав ко мне ближе, сказал Ланг и вытянув вперед руку, стал загибать пальцы. Первое, это почему после того, как тебя подменили, ты остался без укола снотворного. Второе. Что на тебе была замаскировка и почему тебя не узнали сразу? И самое главное, третье, почему ты никак не реагировал на то, что тебе всунули иголку под ноготь и смог не выдать, что ты в сознании и не освободился от них? Хм, задумался я. Вопросы были вполне понятными, особенно если учитывать, что они видят перед собой не супершпиона, а обычного парня, у которого не может быть таких хороших познаний в диверсионной и разведывательной работе. И самое главное, они просто печенькой чувствуют подвох.、И、что самое интересное, два последних вопроса – это как раз такие именно подвох. Старейшины не в курсе моего медицинского хобби, и было бы хорошо, чтобы они не знали об этом. Поэтому моя задача – увести их мысли в другое русло. Поэтому нужно, чтобы они думали о другом. Я не знаю, как так вышло. Пфф! Слитно разнеслось над помещением, и все начали смотреть на меня каким-то странным взглядом. Даже Таулонг был очень сильно удивлен и своего удивления и неверия не скрывал. Но «Ну, ты хотя бы догадываешься? – уточнил Таулонг и подкатил ко мне еще на пять сантиметров. Я думаю, что все дело в том, что когда я пришел в сознание, то был в прямом смысле при смерти. У меня абсолютно не было сил и были страшные раны. Напоминаю, целитель сказал, что у меня трещина в черепе и, наверное, именно это и сыграло свою роль. Он думал, что я буду без сознания и не смогу очнуться раньше определенного срока. Хотя, может, он боялся меня добить. Все же вначале они очень переживали за мою жизнь. Про то, что я не очнуюсь, похитители узнали от целителя из больницы. Он сказал, что я очнусь через пять часов минимум, но скорее всего буду без сознания еще больше. Вот и весь секрет. Пожал я плечами. А как же то, что они тебя не узнали и почему-то не сопротивлялся? – спросил один из старейшин. Я опять не увидел, кто говорит, и тем не менее на этот вопрос тоже нужно отвечать. У меня совсем не было энергии. Констатировал я факт. Кому я мог там сопротивляться? Да меня чуть тигр не убил. Хорошо, эти спасли. А вот на лице и волосах был грим. Я даже не сразу поверил, что они меня не узнали. То есть ты хочешь сказать, что все, что произошло, есть не более чем счастливая случайность? Быстрее всех дошел до этой мысли Тау Лонг. Я не верю в случайности, особенно такие, заявил Ланг, и отъехав немного назад от моего стула, сделал еще один круг на обещанной скорости. В нашем мире случайности не случайны, сказал главный старейшина, а остальные поддержали его одобрительными словами. Позвольте заметить, что это не было случайностью, холодно перебил я. Что бы вы там ни думали, но мне повезло только в одном: я оказался в сознании и слышал то, что не должен был слышать. А еще смог догадаться и связаться с вами. Никто не умаляет твоей проницательности. Так же хмуро, как и я только что, ответил мне еще один неизвестный старик. Лорд, ты уверен, что это был именно наместник? Это не мог быть чей-нибудь маскарад. Опять ты за свое, лин! воскликнул Ланг. Это не могло быть подстроено другими кланами, как и не могло быть подстроено имперской службой безопасности. Вы только что узнали столько интересной информации о работе специальных подразделений на землях кланов, что раскрывать подобные карты – это то же самое, что рассказывать все смертнику перед тем, как его убить. И ты сам это знаешь. Нужно проверять, не провокация ли это. Проверить все возможные варианты. Нет, или недавно все это повторял? – заявил старейшина Лин. Это был точно наместник, – заявил Тау Лонг, пока не разгорелась ссора. Я думаю, что нам банально повезло. «Нам выпал огромный куш, который из-за слабой проработки дальнейшего плана может потопить нас, но может и поднять. И...» «Договорить ему не дали», — заработал коммуникатор. Чертыхнувшись, Тао Лонг встал со стула и прошел к стоящему на нем коммуникатору. «Кто беспокоит?» — строго сказал он в коммуникатор. «Если ерунда какая-то, то жестко накажу». «Господин Лорд, это слуга Фан Лю. Меня отправил господин Советников, чтобы я связался с его слугами и... Хорошо, жди около двери, сказал лорду и отключился. Арсений, позвал меня Ланг. Дианша и Гу во дворце. Вызывали для допроса пленников. С ним пару слуг. Что с теми, с кем я летел в вертолете? Спросил я его. Судьба Ло, нет, нет, доволновала меня и заставляла задуматься о том, где там парень и что с ним. Очень хотелось бы, чтобы он был жив. Они под стражей, заявил Таулонг. До выяснения обстоятельств. Каких таких обстоятельств? Не понял я. Они остались живы, причем все. С неким презрением заявил до сих пор хмурый старейшина Лин. И что с этого? Опять не понял я. Я тут, эти люди мои. Лучше отпустите их. Я хочу знать, как и что произошло. Мы им не доверяем. Их всех нужно допросить с пристрастием, заявил все тот же Лин. Это с чего это? Сказал я очень холодным тоном, замораживая все вокруг, причем в буквальном смысле. Мне очень сильно не понравилось, что некто распоряжается моими слугами без меня. И если раньше я бы промолчал и дал бы старейшинам сделать так, как им виднее, то в этих парнях я был уверен, как в себе. Ведь именно их проверял Шейгу, причем каждого. А еще я вспомнил, что набирали ко мне телохранителей не просто так. У каждого из мужчин была семья, причем многодетная. Этим терять уже нечего. Сомневаюсь, что даже в случае реальных мыслей о предательстве они решатся на подобное. «Семью вырежут полностью, и никто слова плохого не скажет». «Ты что, не понимаешь?» — спросил Лонг. «Нет, не понимаю», — нагло заявил я. «Это мои люди, и я должен с ними поговорить. Лично. И принять решение лично». «Одна удачная операция, проведенная просто случайно, и на некомпетентности противника уже хвост распушил». «Нос высоко не задирай, а потолок сотрешь», — заявил все тот же Линн. Только меня это ни капельки не задело. Спасибо за подсказку. Не буду. Убийственно вежливо ответил я. Продолжать сидеть здесь с этими стариками и выслушивать наравоучения у меня не было никакого желания. Согласившись со стариком, я ввел его немного в ступор. Он явно не ожидал, что может произойти нечто подобное. Я признаю его слова, хоть отчасти верными. Это, кстати, подсказывает, что он до сих пор видит во мне мальчишку, а не главу рода, несмотря на перстень. Только вот опыта ему было не занимать, и он уже через секунду прорывался нечто сказать, но я успел первым. Значит так, мне некогда с вами сидеть, заявил я. Я вам все рассказал, что вас интересовало, а теперь мне нужно идти. Мне нужно освободить своих людей, поесть и помыться. Я очень устал. Думайте надостальным, а я потом, после того как меня посмотрит Диан, к вам присоединюсь. Выход найду сам. Что примечательно, меня никто не остановил. Я неспешным шагом дошел до круглой двери и меня быстро пропустили наружу. Конечно, было интересно посмотреть на внутренности этого помещения. Меня, может быть, и не впустят сюда больше. Когда рядом со мной открылась дверь, то помимо выходящих мужчин я увидел огромное пространство, заставленное столами и офисной техникой. и очень много людей. Работа кипела. Тем не менее, у меня были другие дела, и не время было тешить свое любопытство. Дежурный открыл дверь и даже встал и вытянулся, как перед таулонгом. Я кивнул, будто так и нужно. Этой стороны службы в клане я, к сожалению, не знал. Не было нужно мне знания, в каком положении для всех остальных клановых я, как глава рода, нахожусь, кто должен мне кланяться и кому я могу приказывать. Ничего, я со временем во всем разберусь. Дал я сам себе обещание. Расторопный слуга ждал меня рядом с дверью вместе с двумя своими коллегами, которые ждали лорда. Где мои телохранители? спросил я. В данный момент все они находятся в нашей тюрьме по разным камерам, ответил он. Веди, скомандовал я, потому что очень смутно припоминал, где она находится. Да, господин, с поклоном ответил мужчина и повел меня за собой. Что там, кстати, с целителем Шейгу? Задал я вопрос. Моего доступа не. Остановился слуга и, повернувшись, начал рассказывать мне. Но я его перебил и, не сбавляя шага, подхватил под локоть и скомандовал: «На ходу и давай без лишней помпезности». Моего доступа не хватило, чтобы связаться с господином целителем, но я нашел, где он, и передал через дежурного, что вы уже во дворце и ищете его. Как только он закончит работу, ему передадут. Сразу понял, о чем я, слуга. И четко и быстро выдал всю информацию. С источником связался, уточнил я. Да, господин, ответил мужчина и кивнув направо при выходе из подвала сказал: "Нам сюда". Хорошо. Долго еще. Вот за тем поворотом, показал кивком мужчина. Еще что-то есть для меня? решил спросить я. Нет, господин. После этих слов я отпустил слугу и пошел вслед за ним. Кажется, наше общение произвело на него не самое приятное впечатление, так что он просто ускорил шаг. При входе в тюрьму дежурный меня узнал, а после того, как слуга назвал цель нашей миссии, пропустил. Правда, дежурный пытался мне что-то сказать, что это неположено и что команды лорда от секретарей не поступало, но я так на него посмотрел, что он просто не смог мне перечить. Еще через пару минут маленькие двери с противным скрежетом открылись и явили мне моих бойцов. Все грязные, уставшие, вдобавок раненые и в порванной одежде. Взгляды их были пусты и наполнены безграничной тоской. Правда, так было до тех пор, пока они не замечали меня. Глаза расширялись, и лица начинали светиться счастьем. У всех, кроме Ло, он был самым убитым. Повязка на груди, рядом с плечом, была налита кровью. Ноги его еле держали, как меня совсем недавно. С двух сторон его поддерживали подчиненные. Ни на какие тыканья со стороны держащих он не реагировал, только недоуменно смотрел по сторонам. При мне говорить никто не смел. Я подошел к его лицу, заглядывая в глаза, и спросил: «Ло, ты здесь?» «Господин», удивленно сказал он, обратив на меня свой осмысленный взгляд. «Вы живы, господин?» Ло буквально отбросил в стороны тех, кто его выдержал, и запрыгнул на меня, обнимая. Но на этом все и закончилось. Отрезких движений его явно повело в сторону, и он начал падать. Тем мужики из захвата, которых он выбрался, подхватили его вновь. Жив, жив, ответил я ему. Не напрягайся так, господин Арсений. Нужно расписаться о том, что они вышли под вашу ответственность. Сзади заговорил дежурный. Печати у меня нет с собой. И указав пальцем на слугу, сказал: Распишешься сам и обозначишь, что именно по моему приказу. Потом найдешь целителей и отправишь одного к ним и одного ко мне. А после этого свяжешься со столовой и закажешь еду и мне и им в комнату, чтобы доставили и покормили. Вопросы? Нет, господин. Быстро поклонился слуга и очень неприязненно посмотрел на тюремщика. Видать, я и вправду его пугаю или напрягаю, и он ленится делать мою работу. Джет, верно? Спросил я у одного из тех, кто держал ло. У них у всех были грязные лица, а я еще не очень хорошо помнил, как они выглядят. Только вот Джет точно так же, как и я, владеющий молнией, хорошо запомнился. Да, господин, ответил тот. Идите в свои комнаты, там приводите себя в порядок, а через три часа я жду Ло у себя. Вопросы? Спросил я. Нет вопросов. Все, занимайтесь. Махнул я рукой и пошел в свои апартаменты, оставив всех остальных разбираться с моими поручениями. Очень хорошо, что я вспомнил. Что в крыле охраны для моих сопровождающих выделили несколько комнат, что было очень кстати. Не пришлось сейчас тащить к себе в комнату Ло и компанию. Дорога в апартаменты не заняла много времени, но мне на пути попадалось много людей. И если слуги просто кланялись, то некоторые предпочитали лично засвидетельствовать свое почтение. Наверное, к счастью, но они оценили больничную одежду и усталый взгляд. И больше, чем поклоны и приветствие, а также пожелание дальнейшего выздоровления, не было. Уже на подходе я выловил одного из дежурных по этажу и скомандовал, чтобы мне открыли дверь в апартаменты. Этих дежурных ввели после покушения на меня, чтобы был более четкий процесс контроля нахождения незнакомых людей на этажах. Старший что-то сказал в радью, когда мы подошли к комнате, и дверь открылась. Едва я остался один, как почувствовал огромную усталость. И еще больше захотелось есть и пить, а также лечь и просто вытянуть ноги. Только вот я не дал слабости овладеть мной. Сначала я посетил душ. Меняя горячую и холодную воду, я привел организм в режим относительной бодрости. Потом, буквально до скрипа, натер тело мокрым колючим полотенцем. Изображение из зеркала мне не понравилось. Я выглядел просто ужасно. На теле были видны свежие шрамы, которые не убрали сразу. Голова и лицо представляли отдельную картину. Огромные мешки под глазами и тоненькая сеточка вен вокруг них делали меня похожим на какого-то неизлечимо больного. Короткий ежик волос от лысой головы делал меня уродливым, ведь отсутствие волос мне совершенно не идет. И еще один шрам наливался красным у меня на лбу. Наверное, это был именно шрам от раны, кровь из которой заливалась мне лицо, когда я приземлился. Шрам был очень рваный и некрасивый, словно стекло пошло трещинами. Когда я мол голову, то с этого места начала отслаиваться кожа. Целитель из боевой группы имперской службы безопасности каким-то образом нарастил тонкий слой кожи над шрамом или загримировал меня. Я просто не видел другого объяснения, почему кожа слезла, еявив под собой неприятную картину. Наверное, именно лицезрение этого шрама пугало слугу. Я скривился несколько раз. и налившаяся кровью сетка шрамов пришла в движение. «Неприятное зрелище», — подумал я, и, со злостью бросив полотенце в зеркало, пошел одеваться. Все же, пусть и на короткое время, целительство рулит. Мне очень неприятно было оставаться уродом. К тому времени, как я оделся, подъехала еда из кухни. Дождавшись, пока тележку подкатят к столу, я отправил служанку обратно, а сам накинулся на еду, словно оголодавшее животное. Легкий суп из курицы и риса я проглотил практически сразу, а потом накинулся на свежий хлеб и хинкали. После того, как были съедены довольно объемные порции еды, и настал черед чая с сушенными фруктами, я понял, что наконец-то сыт. Поэтому, откинувшись на диванчик и вытянув ноги, я осознал, что лучше, чем сейчас, мне не было давно. Мелодичная трель вырвала меня из объятий сна. Я не сразу понял, что происходит. А потом осознал, что все же это не просто так. Это был звонок в дверь. Свет почему-то был выключен. Я встал и быстро подошел к двери. По видеофону увидел, что там стоит Ло. Я открыл дверь и ударил по выключателю. Яркий свет меня ослепил, поэтому пришлось прикрыть глаза. Господин, поклонился парень. Заходи и присаживайся, сказал я, пропуская его внутрь. После чего зашел в ванную и умыл лицо холодной водой. Это меня немного освежило. Тележки с едой уже не было, похоже, служанка зашла, тихонько все забрала и выключила свет. Что было очень странно, ведь я не разрешал ей входить. Мысленно махнув на это рукой, я сосредоточился на Ло. Он выглядел также плохо, как и я. Несмотря на чистую, наглаженную одежду, лицо его было помятое, а рука висела на перевязи. Целитель что не приходил? спросил я, вспомнив, что и у меня его не было. Был, несмотря на помятый вид, довольно бодро ответил Ло. Заходил господин целитель Шейгу, привел меня в порядок, но сказал, что рана была слишком большой, да и грязь в нее попала, поэтому она нуждается в покое. А завтра он придет еще раз и повязку можно будет снять. Странно, а ко мне почему не зашел? Задал риторический вопрос я. Он заходил новые спали, все же подсказал мне Ло ответ на то, где целитель. Почему выключен свет и куда делась тележка с пустыми тарелками? Ладно, проехали, сказал я, мысленно махнув на это рукой. У меня были другие, более важные вопросы. Рассказывай, что помнишь после того, как вертолету оторвало хвост. Всё полностью? Уточнил Ло. Полностью, все детали. Мне нужно разобраться, что произошло, ответил я. После того, как оторвался хвост, нас закрутило. Я понял, что мы упадем, и в это время я отвлекся на пилота. А в нас прилетела еще одна ракета. Она попала прямо под ваши кресла. Немного неуверенно начал Ло, но с каждым последующим словом его голос становился уверенней. От яркой вспышки я закрыл глаза, а когда открыл, вас уже не было. Сделать в тот момент мы ничего не успели. Корпус столкнулся с деревьями. Пилоты оказались воздушниками в ранге ветеран. У них на случай экстренной посадки было несколько техник. которые они каким-то чудом сумели применить. Только это нас и спасло, потому что не успели мы эвакуироваться, как керосин попал на огонь и над нами раздался взрыв. Я сразу достал свой планшет и нашел ваш коммуникатор. Сигнал показывал расстояние примерно в трех километрах от нас. Я включил сигнал SOS на всех частотах клана. Его как раз таки не смогли заблокировать, и мы начали движение и прошли около километра, как за нами увязалась погоня. Их было много, и они хорошо работали. Отступление происходило достаточно медленно, но мы все равно уходили в сторону точки на карте планшета. На тот момент нас никто не ранил, но и мы никого не достали.、И、это потом я сообразил, что они просто отсекали нас от вас. Примерно через четыре минуты боя атака со стороны противника захлебнулась. Видимо, у них так же, как и у нас, заканчивались патроны. Отступать мы начали быстрее, но все равно не очень. потому что периодически рядом с нами мелькали техники и пули. Где-то через час мы нашли коммуникатор с оторванным ремешком. Мы поползали рядом, посмотрели деревья, потом звали вас. По всему выходило, что вы где-то лежите без сознания или у противника. Посовещавшись, мы приняли решение атаковать неприятеля и отбить вас, пойдя в обратный путь по своим же следам. Мы быстро упали на хвост боевой группе и стали атаковать. Мы убили троих и еще несколько ранили, но тоже были ранены. На наше счастье в последний момент пришла подмога. Противника добили и нескольких взяли в плен. Ты в этом точно уверен? В пленных? – перебил я его. Да, троих видел в бессознательном состоянии. С ними, кстати, работает господин целитель Шейгу, – ответил Ло. Хорошо. Дальше. Пожелал я, а сам не мог вспомнить, говорили ли мне самому о пленниках. Дальше мы с группой поиска начали вас искать, но нашли лишь кресло и разорванного тигром китайца в вашей одежде. Поднял на меня глаза Ло. Я отрицательно покачал головой, изображая, что эту тему точно не нужно поднимать. Локи внул и продолжил: "Ребята из поиска нашли рядом с креслом вот это. Мне на руки лег блокератор, который был моим украшением буквально всю сознательную жизнь. Только был он не весь. От прежнего осталось буквально треть." Я аккуратно взял его в руки и ощутил легкое покалывание. Дима, обратился я внутрь себя. Привет, малой. Услышал я в своей голове, словно через пелену. Я думал, мы умерли. Потом поговорим, мысленно сказал я и положил подавитель рядом с собой. От использования мысли речи у меня просто ужасно заболела голова. И тем не менее я был рад. Контакт с моим другом был, значит, все остальное лишь временные трудности. Что было дальше? спросил я Ло, потирая виски и немного морщясь. Дальше на место прибыла клановая группа для проверки происшествия. нас объявили виновными и заперли в отдельных помещениях, даже вертолетчиков. Но потом я слышал, как их забрали. нас даже не допрашивали, хотя и обещали. А потом появились вы. Откуда рана? спросил я, кивая на руку. Каменный шип пробил доспех духа. пожал плечами Ло и тут же поморщился. Я отреагировал также. Стало не по себе от одной попытки представить то, как в тело проникает острое каменное лезвие, но потом вспомнил пресловутую деревяшку, которая оказалась у меня под мышкой, и замотал головой, отгоняя неприятные мысли. Господин, мы не справились со своей задачей. Неожиданно Лов встал, и склонившись передо мной, стал четко говорить: "Не меняйте нас, дайте нам еще один шанс, прошу вас". С чего ты вообще решил, что я собрался вас менять? спокойно уточнил я. Но мы же вас потеряли и не смогли найти. Мы заслуживаем наказания. С горящими глазами сказал Ло. Да и кажется, перей утомился. Остановил я его. Тебе пора отдыхать, как и мне. Иди, а завтра встретимся и ты мне сам все расскажешь.、Но、господин, воскликнул Ло. Давай иди. Я взял его под локоть за руку, которая была на перевязи, и потянул в сторону двери. Приказываю отдыхать. До восемнадцати часов, чтобы все отдыхали, а потом будем общаться. Понял? Понял. Лихо ответил Ло. Все, доброй ночи, сказал я ему, слегка оглушенный его ответом. Доброй ночи. Едва успел услышать я, как дверь закрылась. А я пошел в свою комнату и раздевшись, лег на футон. Казалось, голова еще не дотронулась до подушки, а я уже спал.